437. Гуру. Говорить по сознанию, значит дать ему то, чего заслуживает оно в данный момент. Следовательно, нужно тонко почувствовать его состояние. Если вчера можно дать было много, то это совсем не означает, что это нужно сегодня. Мера даяния определяется степенью созвучия на данный момент.